Заказал кофе. Она улыбнулась. Можешь не волноваться. Успокоил я жену. Ну, сейчас не время напиваться. Но для того, чтобы помочь Дэни, тебе придется много думать. Не знаю, что я могу сделать. Не знаю. Должен найти какой-нибудь выход. С надеждой проговорила Элизабет. Иначе Гордон. Не вызвал бы тебя. Ну, пожалуй, ты права. Я подумал о том значении, которое придается отцам, о месте, которое они занимают в нашем обществе. Старик всегда для чего-нибудь пригодится. Я нервничал. Стрелки на больших часах, висящих на стене, показывали без четверти два. Мне было необходимо... Что-то делать, двигаться. Может, подышим свежим воздухом, а? Элизабет кивнула. Я захватил чек и расплатился на выходе. Мы вышли на террасу, когда на посадку с Ревом заходил большой самолет. Он приземлился, и я увидел большие буквы А, Э. Прибыл рейс номер 42... «American Airlines из Нью-Йорка, секция номер 4», — объявил диктор. «Это мой самолет», — сказал я. Самолет оказался большим, блестящим, с четырьмя огромными двигателями на крыльях. Двери открылись, и по трапу начали спускаться пассажиры. Только сейчас я почувствовала одиночество. Неожиданно пожаловалась Элизабет. Я посмотрел на ее бледное в голубовато-белом цвете прожекторов лицо, взял ее прохладную ладонь. Я не обязан лететь. Обязан. Обязан. И ты это знаешь. Она печально посмотрела на меня. Нет, не обязан. Одиннадцать лет назад Нора заявила, что у меня нет на Дене никаких прав. Ты веришь в это? Я молча закурил, но Элизабет не собиралась позволить мне так легко отделаться. Веришь? Неожиданно грубо спросила она. Нет. Я смотрел на взлетную полосу самолеты начали сгружать багаж. Я не знаю, во что верить. Глубоко в душе я понимал, что она моя дочь. Но порой мне казалось, что было бы лучше, если бы Нора тогда сказала правду. Тогда все сейчас было бы намного проще. «Разве, Лука, разве?» Мягко спросила жена. «Неужели это бы стерло все годы, которые вы провели с Дэнни? Когда она принадлежала тебе больше, чем кому-либо на свете, включая ей мать, а?» В горло подступил комок. «Ну, не доставай ты меня так!» Хрипло взмолился я. Даже если я ее отец. Что я сделал ей хорошего? Я не мог заботиться о ней. Не мог помогать. Я не сумел защитить Дэнни даже от матери. Ты мог любить ее. И ты любил ее? Да, любил. Горько согласился я. Большая помощь. Даже сейчас от меня никакого толку. Денег по-прежнему нет. Нет и работы. Во рту появился горьковатый привкус. Нельзя было отдавать ее ноги. Что ты мог сделать? Не знаю. Не знаю. Взять с собой и бежать. Да все что угодно. Ты уже распробовал um